За столом архивариус Лингорст был в особенно веселом расположении духа. Он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Гейербранди и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый Рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его разговорчивее обыкновенную. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась Архивариусу. Если уже перед обедом Ансельму посчастливилось в арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше. Он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен — но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами. «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее, в ее любовь?» И тихими-тихими лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате «Я к тебе близко-близко, я помогаю тебе, будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм, я тружусь с тобою, чтобы ты был моим». И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал. «Даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте, и он должен только искусно покрывать их чернилами». Так продолжал он работать, обвиваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило шесть часов, и Архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу. Ансельм молча встал.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 Легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, в широких складках около груди и плеч, и белые Кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкую золотою диадемою.